прежде Мама все утро вытирала пыль, подметала, пылесосила чистила и гладила. У нас будут гости, важные гости. Час спустя в дверь позвонили. Я спустилась по лестнице в своем истине-зеленом выходном платье, но резко остановилась на середине пролета едва не упав. В дверях стоял детектив Карсон, тот самый офицер, который отказался искать мандей который заставил меня почувствовать себя дурой из-за того, что я вообще попросила об этом. Когда он увидел меня, у него отвисла челюсть. Стоящая рядом с ним белая женщина в деловом костюме улыбнулась маме. «Миссис Колман? Здравствуйте, я детектив Вудс. Мы беседовали с вами по телефону», произнесла женщина, протягивая руку. Ее волнистые каштановые волосы были собраны на затылке в хвост. «Приятно с вами познакомиться. Это мой напарник, детектив Карсон». Того казалось, вот-вот хватит сердечный приступ. «Здравствуйте. Приятно познакомиться», ответила мама, одетая в бледно-розовое платье прямого покроя. Папа стоял у нее за спиной. Его рабочий костюм цвета хаки был безукоризненно отглажен. «Это мой муж, мистер Коулман. А это моя дочь, Клодия» детектив Карсон сглотнул. «Рад знакомству, Клодия». Я вонзила ногти в собственный бок. «Он действительно собирается притворяться, будто мы незнакомы? Будто я не приходила к нему за помощью?» «Пожалуйста, присядьте», сказал папа, проведя детективов в гостиную. «Клодия, спускайся», поторопила меня мама. «Они хотят поговорить с нами. Амандей. Сглотнув злые слезы, Я протопала вниз по ступенькам и молча уселась рядом с мамой. Устроившись на двухместном диванчике, детектив Вудс достала из своей сумки несколько папок, а Карсон вертел в пальцах диктофон, не решаясь встретиться со мной взглядом. «Несколько свидетелей сообщили нам, что именно с вами следует поговорить о том, что случилось с Мандой», начала детектив Вудс. «Мы надеемся, что вы сможете ответить на некоторые вопросы», и заполнить пробелы. «Как вы знаете, миссис Чарльз отрицает...» э, «Все». «Как она может говорить, будто ни в чем не виновата?» — воскликнула мама. «После того, что она сделала?» «Что ж, это не совсем верно. Она осозналась в убийстве Огоста, но уверяет, что не причастна к смерти Мандей. Она считала, будто девочка просто сбежала из дома и понятия не имеет, как та оказалась в морозильнике». «Сбежала из дома? В самом деле?» — многозначительно сказала я, глядя на Карсона. «Интересно, почему миссис Чарльз не сообщила в полицию и не подала в розыск?» Карсон застыл, потом откашлялся. «Результаты вскрытия не совсем ясны, учитывая состояние тел», — произнес он, бросив на меня короткий взгляд. «Трудно определить точную причину смерти». Мама погладила меня по спине. Горошинка, ты уверена, что хочешь остаться здесь и слышать все это? Эти вопросы могут тебя сильно ранить». «Пусть останется», — возразил папа. «Она достаточно взрослая и имеет право знать, что случилось с ее подругой». Карсон и Вудс быстро переглянулись. «Клодия, мне очень жаль, что с твоей подругой так вышло», — сказал Карсон. «Твоя мама сказала, что ты восприняла это очень тяжело». «Вот почему мы решили для этого разговора прийти сюда, где ты будешь чувствовать себя в безопасности. Хорошо?» «Я пыталась с вами говорить, но вы не стали слушать!» «Хотелось кричать мне». Вместо этого я выпрямила спину и вскинула голову. «Он знает, что сделал. И пусть дальше живет с этой виной. Это будет для него достаточным наказанием». «Да, сэр». Мама и папа улыбнулись с гордостью за меня. «Отлично. Мы пытаемся восстановить строгую последовательность событий», сказала Вудс, пролистывая свой служебный блокнот до чистой страницы. «Нам нужно прочное дело, поэтому мы намерены расставить все по своим местам». Детективы выжимали сведения, задавая целую кучу вопросов. «Когда мы впервые встретили Мандой? Какой она была? Какой была миссис Чарльз?» «Все больше и больше». Они буквально углублялись в бездны, вскапывали почву событий и сеяли семена новых теорий. «Миссис Коулман», — сказал Карсон, отпив глоток воды из бутылки, — «когда вы в последний раз видели Мандей?» Мама прикусила нижнюю губу. «Неделю спустя после того, как Клодия уехала в гости к моей матери, Мандей пришла к нам днем после обеда. Должно быть, это была суббота, потому что я была дома». Я предложила ей холодный чай и сэндвич. Она выглядела, не знаю, измученной. Вуд скивнула. Вы помните, во что она была одета? Да, в зелено-голубые шорты с узкой кружевной отделкой и белый топ на бретельках. На шортах был узор в стиле какого-то племени. Там, кажется, даже было немного розового. Детективы переглянулись и подняли брови. «Это очень точное описание», — заметил Карсон. «Я купила эти шорты для поездки Клодии в Джорджию. Летние каникулы она проводит там, у моей матери». Вудс сделала запись в блокноте. «Значит, Манди взяла их у Клодии?» Мама прищурила глаза. Манди никогда в жизни ничего не крала. Скорее всего, Клодия отдала их ей сама. Она давала Манди многие свои вещи». «Мы знали об этом, но не видели в этом ничего плохого». Вудс достала из папки фотографию размером 8 на 11 и положила на кофейный столик. Я напряглась, вонзив ногти в обивку дивана. «Нам покажут тело Мандей? Этот узор?» Мама сглотнула, медленно подалась вперед, придвинула снимок ближе к себе. Я задержала дыхание и посмотрела через ее плечо на зернистое увеличенное изображение сложного декарского узора, похожего на те, которые я любила раскрашивать. Морская лазурь, насыщенный желто-зеленый и фуксиевый цвет разделялись тонкими черными линиями, образуя четкие геометрические фигуры. «Да, это он», — пробормотала мама. Потом ахнула. «Погодите, это было на ней, когда ее нашли? Значит, она была в этих шортах, когда...» «Мы не можем сказать», — ответила Вудс. «О боже!» — воскликнула мама и уткнулась в папу, всхлипывая у него на груди. Я впилась ногтями в свои ладони, надеясь почувствовать что-нибудь, кроме онемения. Мне хотелось дотронуться до фотографии. «Клодия», — сказал Карсон, — «в ее кармане нашли ключ уникальной формы. Мы не смогли догадаться, от чего он, но ее сестра Эйприл упомянула, что это ключ от дневника». Комнате сделалось холодно. Мои легкие словно схлопнулись. В доме при обыске не было найдено никакого дневника. Ты не знаешь, что могла иметь в виду Эйприл? Нет. Клодия, предостерег папа. Я хочу сказать нет, сэр. Эйприл упомянула, что дневник Манды может быть у тебя, продолжил Карсон. Что ты могла забрать его, когда была у них дома несколько недель назад. Мама всхлипнула и повернулась, чтобы мрачно взглянуть на меня. Лицо у нее было залито слезами. «О чем он говорит? Разве я не запрещала тебе даже близко подходить к этому дому?» Я опустила голову, чтобы не встретиться с ней глазами. «О чем ты думала?» — воскликнула она. «Что, если б с тобой тоже что-нибудь случилось? Ты считаешь, мы и так мало потеряли?» «Извини, мам», — пискнула я, мои губы дрожали. «Он все еще у тебя?» — спросила Вудс. Тот дневник, о котором упоминала Эйприл. «Да, мэм», — промямлила я. «Иди и принеси его», — рявкнула мама. «Немедленно, Клодия Мэй!» От ее резкого тона я подскочила, бросилась в свою комнату и извлекла дневник из тайника. Когда я вернулась, Карсон встал и достал из кармана большой полиэтиленовый пакет с герметичной застежкой. «Спасибо, Клодия», — сказал он, расстегивая пакет. «А теперь, пожалуйста, положи его вот сюда». Щелчок, с которым расправился пакет, вырвал меня из оцепенения. Я держала последнее, что осталось от моей лучшей подруги, от моей второй половинки. Единственный кусочек ее жизни, который у меня был. Единственный способ узнать, какой была ее жизнь без меня. Парни, с которыми она целовалась книги, которые она читала, занятия по плаванию, на которые она ходила. Я крепко прижала дневник к груди. «Вы потом отдадите его обратно?» Карсон плотно сжал губы и оглянулся на Вудс. «Извини, Клодия, но мы обязаны оставить его у себя. Это улика». «Но...» — схлипнула я. «Я его еще не дочитала. Мне нужно еще немного времени». «Он нужен для расследования», — Горошенко вмешался папа, вставая с дивана. «Ты должна отдать его им». Из глаз потекли слезы, руки задрожали. «Не могу. Это все, что от нее осталось». Я повернулась к Карсону. «И вы мне должны». Он колебался, сжимая пакет. Вуд схмурилась, по очереди глядя на каждого из нас. «Клодия, отдай им дневник», — велела мама. «Нет». «Это нечестно!» «Я уверен, что если б Мандой была здесь, она сказала бы то же самое», вздохнул папа, положив руку мне на плечо. «Тут все нечестно». Рыдания, скопившиеся в самой глубине моей груди, вырвались наружу. «Пожалуйста!» — выдохнула я между приступами плача, от которых мое тело сгибалось вдвое. «Пожалуйста! Я не готова! Пожалуйста, папа!» Папа подхватил меня, когда я пошатнулась. Колени подкосились, и я повисла на нем. Мама встала и заплакала вместе с нами. Так нам полагалось бы плакать на похоронах. Вот только они казались чем-то ненастоящим. Но здесь у нас дома, где мы с Мандой провели много часов, играя, смеясь и танцуя, здесь я должна была проститься с ней. «Давай, Горошенко», — произнес папа втянув носом в воздух. «Пора». Он взял меня за руку, в которой я сжимала дневник, и погладил по плечу. Мама поцеловала меня в щеку и прошептала. «Я тебя люблю». И я уронила дневник в подставленный пакет вместе со своим сердцем. «Спасибо, Клодия», — сказал Карсон, запечатывая пакет. «Я знаю, как много значит для тебя эта вещь. Ты случайно ничего больше не забирала из того дома?» Ничего, что могло бы помочь нам выстроить дело. Я подумала о книге «Цветы на чердаке», все еще спрятанной у меня под кроватью, и моя спина превратилась в бетонную стену. Нет, ничего. Мисс Кларк ахнула, когда я вошла в кабинет школьной администрации на сорок минут позже начала занятий. «Клодия, я...» э, Начала она... Но умолкла. Глаза ее наполнились слезами. Все остальные присутствующие замерли. В кабинет вбежал мистер Хилл. За ним следовал директор. «Клодия, что ты...» «Я имею в виду, мы не ждали тебя сегодня. Твой отец звонил и сообщил, что ты некоторое время не сможешь ходить в школу. Как ты себя чувствуешь?» Я пожала плечами. Школьная форма свободно свисала с них, потому что я несколько недель не могла заставить себя поесть. «Мне нужна записка об опоздании», — пробормотала я. «Да, да, конечно», — засуетился мистер Хилл, коротко кивнув мисс Кларк. «Тебя проводить в класс?» Он быстро вывел меня из кабинета, как будто сам мой вид вызывал у всех слезы. Потом проводил меня от моего шкафчика к кабинету английского языка на первый урок. По пути он непрестанно рассыпался в обещаниях, что поговорит с другими учителями насчет моих оценок, домашнего задания и экзаменов. Еще не дойдя до класса, я уже жалела о том, что пришла в школу, только ради того, чтобы выбраться из дома, пока мама и папа на работе. Тишина была невыносимой. Весь день мне в спину летели шепотки, словно брошенные камешки. «Это Клодия!» Она была лучшей подругой той девушки, которую нашли в морозильнике. Очередь за обедом велась по всему периметру столовой. Собственные движения казались мне механическими и шаткими. Точно так же Манда и брела по школе много месяцев назад. Иди домой, думала я снова и снова. Ты здесь чужая. Надо мной мигала испорченная лампа. Этот звук словно перенес меня из школьной столовой в тот дом, Я почти ощущала запах пыльного матраса, слышала смех миссис Чарльз, чувствовала, как я падаю из окна. Бзззз. Тяжелая рука опустилась мне на плечо. Тревор ухмылялся. Позади него стоял Карл. Их улыбки не сулили ничего хорошего. «Привет, Клодия! Как дела?» Волосы на затылке встали дыбом. Эти парни весь год не разговаривали со мной. «Так что им нужно теперь?» Лицо Тревора напряглось, как будто он сдерживал смех. «Йо, мне так жаль, что твоя любовница откинула копыта!» Я сглотнула и отвернулась, чувствуя, что пальцы сами собой сжимаются в кулаки. Он снова похлопал меня по плечу. «Эй-эй, я с тобой разговариваю!» «Не трогай меня!» – прошипела я, отбрасывая его руку. «Ха!» «И ты просто пришла снова в школу, как будто ничего не было?» – гаркнул Карл. «Вся столовая замерла. Просто не обращай на них внимания», – твердила я себе. Но жужжание делалось все громче, заглушая мой внутренний голос. «Бззззззз!» «Ну и пошла ты нахрен, – тупая сучка», – выкрикнул Тревор, дыша мне в затылок. «Я просто пытался вежливо поговорить с тобой». «Ты что, дура, если не знала, что твоя лучшая подружка мертва? Почему ты ничего не сказала? Эй, оставь ее в покое!» Я обвела взглядом столовую, чтобы понять, откуда донесся этот голос, и встретилась глазами с Шейлой, сидевшей за столом в нескольких шагах от нас. Эшли сидела рядом с ней, сжимая в руках бутылку воды. Ее взгляд метался между Шейлой и мной. «По-твоему, это смешно?» — крикнула Шейла, мотнув головой у тебя самого мозги в заднице». бз -з. Тревор отмахнулся от нее. «Да ладно тебе». «Мой папа сказал, что они четыре дня размораживали ее, прежде чем поняли, что это и вправду она», — хихикнул Карл. «Они размораживали ее, как дохлую индейку». Я зажмурилась и зажала уши. «Бзззз». «Эй, тебе же сказали, оставь ее в покое». Джейкоб оттолкнул Карла с дороги и встал между Тревором и мной, словно кирпичная стена. «Тебе бы все прикалываться. Ты что, и девушек так же клеишь?» «А что не так? Разве не ты разнес эту?» «Вы говорите про Манды и так, как будто не знали ее», — рявкнул Джейкоб и оттолкнул Тревора, прежде чем успел вмешаться кто-то из дежурных по столовой. «Мы все знали ее. Мы видели ее каждый день. А теперь ее нет». «Это ни хрена не смешно!» Слова «Ее нет» прозвучали, словно удар огромного колокола, который слышали все. «Нет, им лучше еще встретиться». Она не умерла. Наступило напряженное молчание. «Что она говорит?» «Я... не знаю». «Этот кусочек добро не тратить. Мы должны спасти ее из этого дома» черт, она заговаривается, Клодия». Левая нога тоскует по правой, а ее нет. «Нет! Ее нет! Бззз!» Я кричала, кричала и кричала, пока у меня в легких не кончился воздух. Девушки начали плакать. Лицо Карла вытянулось, и он сунул руки в карманы. «Ее нет! Нет! Нет!» Мисс Валента протолкнулась сквозь толпу, И прижала меня к себе. «Все в порядке», — всхлипнула она, крепко обнимая меня. «С тобой все будет в порядке». Неисправная лампа еще раз подмигнула мне, а потом я почувствовала укол медицинского шприца, и во всем мире наступила тишина. Это был мой последний день в школе. После. «Я никогда раньше не пропускал школу», — засмеялся Майкл, когда мы вошли в дом мисс Окер. Впрочем, я ее и сейчас не пропустил, просто ушел пораньше. Так что это не считается. Но если тренер узнает, он будет гонять меня на тренировке до упаду». Я вбирала знакомое тепло гостиной. «А где мисс Окер спросила я вслед за Майклом, проходя на кухню. «Отправилась на ежегодный церковный выезд», – ответил он, открывая холодильник и доставая две банки имбирного эля. «Что, в эти выходные?» «Уже?» «Ну, в последнее время у тебя были проблемы с памятью», сказал Майкл, ставя банки на стол. «Верно», — пробормотала я. «Прошло больше недели, а потрясение все еще не выветрилось. Двух лет моей жизни как не бывало. Манды и не было. Я теперь едва знала, кто я такая». «Клодия, с тобой все в порядке?» Он начал растирать мои плечи, согревая меня а я смотрела в его ярко-карие глаза, полные мольбы. «Ну что?» Я отстранилась, потому что боялась, что опять начну проливать слезы. «Когда ты переезжаешь сюда?» Майкл улыбнулся. В прошлые выходные начал перевозить вещи. «Кстати, у меня для тебя есть сюрприз». Мы прошли в дальнюю часть дома, в маленькую комнату с ровными белыми стенами, где из мебели был только небольшой рабочий стол и деревянная кровать приткнувшиеся у стены. Обойдя сложенные посреди комнаты коробки, Майкл наклонился к стоящей на полу книжной полке, сделанной из ящиков из-под молока. «Это была комната моего папы, когда он был маленьким», — объяснил он. «Тут все еще хранится куча его вещей. Я расчищал его шкаф, когда нашел вот это». Он достал коробку со старыми пленочными кассетами. На наклейках были написаны даты и имена исполнителей. «Ого! Это старые гоу-гоу-миксы?» — спросила я, роясь в толстой стопке. «Да. Хочешь послушать кое-что классное?» Он вставил одну кассету в старый стереопроигрыватель. Из динамиков зазвучали удары барабанов Конга, лаская мой слух, хотя группа была незнакомая. Я посмотрела на Майкла и пожала плечами. «Просто слушай», — посоветовал он. На фоне ритма мужской голос выкрикивал имена зрителей. «Я вижу тебя! Вот где ты, Клодия, с юго-востока!» а, -а — воскликнула я. «Это же я!» «То есть на самом деле не я, но это мое имя!» Майкл засмеялся. «Я пытался решить, выкидывать мне эту коробку или нет, когда услышал это. Теперь ты можешь говорить, что ты была там. Пусть даже это не так». Я сидела на полу, восторженно глядя на эту коллекцию. «Если б Манды это услышала...» она бы сделала заднее сальто. Она проигрывала бы это на полной громкости. Она танцевала бы. Она должна была танцевать. Бзззз. «Клодия?» — негромко сказал Майкл. «Иди сюда». Мой желудок сжался в комок. Я заставила себя подняться с пола и сесть рядом с ним на незаправленную постель. «Эй!» — прошептал он, поднимая пальцами мой подбородок. «О чем ты думаешь?» Я сделала глубокий вдох. Я вспомнила свой последний день в школе. Лицо Майкла просветлело. «Вспомнила? Наконец-то! Надо сказать твоей маме!» У меня были тысячи вопросов, но только один имел значение. «Почему ты был так добр ко мне?» Он покачал головой, пожал плечами и уставился в пол. «Потому что она сидела у вас на кухне». «Что? Кто? Мандей. В последний раз, когда я видел ее, она была с твоей мамой». Мое сердце дрогнуло. «Когда?» «За пару дней до церковного барбекю. Я помогал моей маме завести ребрышки к твоей, чтобы она их замариновала». «Церковное барбекю устроили неделю спустя после моего отъезда в Джорджию. Обычно я не пропускала его». Но в тот год мероприятие отложили на две недели из-за дождя, а менять рейс было слишком дорого. «Я вошел и подумал, что это ты», — продолжил он. «Вы были так похожи, что аж страшно. Я помню, на ней были те яркие шорты с диким рисунком. Ну, а когда все завертелось, я не мог перестать думать о том, как увидел ее в тот последний день. А потом подумал, «А что, если это была ты?» Никак не мог выкинуть это из головы. Это меня пугало. Он взял меня за руку и крепко сжал. Мое сердце неистово колотилось, когда я смотрела в его кофейные глаза. Почему я так нервничаю? Это же просто Майкл. Теплый, высокий и надежный. С ним безопасно. С Майклом было так безопасно, что мне не нужен был никакой пузырь. Я подалась вперед и поцеловала его не пьяным поцелуем, как в тот раз, а больше похожим на полет, и воздух в моих легких циркулировал свободно, а не сжимался в отчаянии. Майкл улыбнулся и поцеловал меня в ответ. Мама стояла в дверях кухни, уперев руки в бока. «Клодия, мы купили тебе мобильный телефон не просто так. Ты должна была сообщить мне, где ты», произнесла она ровным тоном, в котором все же сквозили опасные нотки. «Извини, мне просто нужно было проветрить голову». Я сделала глубокий вдох. «Мам, я вспомнила свой последний день в школе». Мама ахнула и скрестила руки на груди, словно заслоняясь от чего-то. Потом развернулась на пятках и направилась в кухню. «Иди сюда. Чувствую, нам пора поговорить». Я сглотнула. Мой желудок притиснулся к самому позвоночнику. «Наверное, пора наконец-то сказать тебе все прямо, Клодия», начала она, отодвигая стул от стола. «Я думала, что это будет вредно для твоего выздоровления, но, может быть, правда все-таки поможет тебе». «Правда о чем?» выдавила я, тоже садясь за стол и обхватывая себя руками. Мама сделала глубокий вдох и сложила руки ладонь к ладони. Перед тем, как это случилось, Манды приходила сюда. Вскоре после того, как ты уехала к бабушке. Она почти ничего не сказала, но все выглядело так, будто она хочет поговорить о чем-то. Я собиралась на библейские чтения, поэтому предложила ей подвести ее до дома. Когда мы доехали, Манды начала плакать. Что-то с ней в тот день было не так. Я говорила об этом с твоим отцом и мы решили сделать анонимный звонок в социальную службу. А теперь я гадаю, не сделали ли мы только хуже. Может быть, этот звонок каким-то образом вывел Патти из себя, и она выместила все на бедной девочке? Мои зубы клацали, словно тело наполнилось морозным воздухом. На глаза набежали слезы. «Когда ты стала говорить, что ее нигде нет», Я подумала, может быть, они, я хочу сказать, социальные службы, забрали ее из дома совсем, И мы, то есть я, я не хотела, чтобы ты ненавидела меня из-за того, что мой поступок лишил тебя лучшей подруги». Мама наконец-то позволила своим слезам пролиться. «Я была не права, когда не сказала тебе. Я ведь знала, что ты достаточно взрослая и умная, чтобы все понять». «Прости меня, Горошенко. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть». Она протянула руки, чтобы коснуться моих ладоней, и я наконец-то сделала вдох. «Я ни за что не стала бы ненавидеть тебя, мам. Никогда». Она вытерла глаза. «Господи, у меня было такое чувство, как будто я опять потеряла еще одного ребенка. Я не хотела, чтобы ты видела меня такой. Только не снова» потому что я знаю, как сильно ты любила эту девочку». Мои губы задрожали. «Это правда, мам. Я действительно ее любила». Она взяла меня за руку и прошептала. «Я тоже, Горошинка, И папа тоже. Вот почему я думаю, что нам нужно обратиться за настоящей помощью. Всем вместе».